«Ну, типа, я родился, тут же начал в рот, на подсуг его прервал. Ты хочешь сказать, из пробирки вылез?» — поинтересовался Юсавол. «Нам это не интересно, вмешался Шныгин, «но Пятикантроп на него внимания не обратил. Я типа не знаю, откуда у вас дети вылезают, но матом нифига не ругайся», — обиделся он. «Я же говорю в натуре, что родился». «То есть у тебя были мама с папой?» — удивилась Сара. «Ну, блин, вы паритесь в натуре!» — восхитился клыкастый, волосатый уродец. «Вы типа тут обкумаренные все? У вас загоны, как после прихода? А как можно без мамы с папой родиться?» «Типа из капусту принес?» На секунду в рубке наступила гробовая тишина икс удивленно переглядывались друг с друга, пытаясь переварить последние новости. Когда Раимов говорил им о необходимости получить на лоне максимум информации о новых генетических экспериментах, проводимых мятежниками, а затем Хаарм сообщил о неведомых и жутко свирепых солдатах, спрятанных в казармах от постороннего глаза, то спецназовцы решили, что эти моменты взаимосвязаны друг с другом. Ну, а когда их социанизаторы наткнулись на засаду, то поняли, что на ловца и зверь бежит. Направляясь за языком, они надеялись решить сразу две задачи. Во-первых, получить необходимую информацию о ситуации на лоне, а во-вторых, добыть для ученых приличный обращик этих самых Пресловутых генетических экспериментов. Но теперь эти надежды рухнули. Похоже, плененный Пятикантроп и генетические эксперименты на лоне между собой не были связаны. Шнегин повернулся к Харму, кивнув головой в сторону Пятикантропа. — Кто это такой, откуда он взялся? — поинтересовался старшина. «Э, — Я откуда знаю. «Я это чучело в первый раз вижу», — буркнул небесный. «И вообще, если я предатель, то чего вы со мной разговариваете?» «Вот именно, нечего с тобой разговаривать. Тебя нужно взять за ноги и головой об столб шандарахнуть», — согласился с ним подсук «Мы тебя не спрашиваем, знаешь ли ты, как пленного зовут? Что это за раса такая?» Мы до сих пор, кроме толпатоидов, кристаллидов, мурлантов, летунос и вас, небесных, никого еще не встречали. А я еще людей встречал, правда, они мне не очень понравились, — проворчал Хаарм. И, увидев, что Ясаул явно собрался выполнить свою угрозу, сменил тон. -то — Да не знаю я, какой он расе принадлежит. — Я так же, как вы... Подобных ему существ еще не встречал. «Вы типа про меня языками чешете?» Вмешался в разговор Петя «Так меня и спросите в натуре. Я маммит». Вроде хотел, видимо, хлопнуть себя кулаком в грудь, но забыл, что руки связаны за спиной. И от резкого рывка едва не свалился. Хорошо, что Кедман успел схватить его за шкирку. Правда, из-за немалой массы пленного капрал сам едва удержался на ногах. Но, слава богу, все обошлось. А пленный, кажется, на то, что едва не упал, даже и внимания не обратил. — Я насан из древнего рода Бубрулов, — гордо заявил он. — И тот, кто посмеет сказать, что мой тотем не конвертируем, «Будет отвечать за клевету перед Гаагским международным трибуналом!» «А откуда он про Гаагский трибунал знает?» — оторопил Кэдман. «Это не он, это, скорее всего, переводчик не нашел лучшей аналогии», — пояснил Зыпцев. «Тихо!» — ряпнул на них старшина и посмотрел на Пятикантропа. «А ну-ка, сан. «Рассказывай, откуда ты и как вообще здесь оказался?» Вроде цумик переполнившийся гордостью за свой род, нацию, страну и все остальное, общественно-политические конструкции, знакомые ему с детства, охотно выложил все, что знал. Правда, девять десятых этой информации иксосценизаторов совершенно не интересовали». А от остатков рассказа Насана толку было немного. Если на вопрос, кто он такой, Насан ответил вполне внятно, то вот сведения о том, откуда он взялся, предоставить их со сценизатором не мог. Единственным, что Маммит сообщил по этому поводу, был бессвязный лепет о каких-то хозяевах, при этом Насан тыкал пальцем в сторону небесного. В железных машинах, в долгом снес с разноцветными видениями и казарме, где хозяева дали ему и другим, таким же, как он, крутое оружие, научили быть мужчинами и объяснили, как надо родину любить, и что все, кроме этих самых хозяев, эту самую родину хотят уничтожить. «Короче, чуваки, мы с вами не контачим!» — подвел итог своей пространной плохо понятной речи Маммит. «И лохом, блин, буду, если первым не принесу к своему тотему головы таких чмошников, как вы. Вы только руки мне развяжите и герлу свою шизанутую в натуре держите подальше». «Я бы развязал тебя, да руки морать, на твоим морду слюняву не хочется!» Презрительно бросил подсух. «А то, как воно уж с болтунами случиться может, я уже рассказывал. Если ты не помнишь, то сейчас Сару попрошу, чтобы она тебе это еще раз объяснила». Насан испуганно покосился в сторону разведчицы. А теперь я внимательно слушаю твой рассказ о том, что ваша вшивая банда делала возле болотной горловины. Так кого именно вы там ждали? А вот на этот вопрос Мамитри вовсе ответить не мог или не хотел. И как бы искусственных переговоров, Пацюк его не уговаривал, Насан сказал, и к ссценизаторам только одно приказали. Ну а кто приказал и зачем, уродец не знал. Дескать, не его это дело, с хозяев чего-то спрашивать. Ему сказали, сиди на сан, жди и хватай всех, кто придет. Послушный маммит так и делал. В общем, дело ясное, что делать он, вздохнул старшина, когда ему надоело слушать одни и те же вопросы, которые Саул задавал на сану. «Ты эту рожу знаешь?» — спросил он у Маммида, показывая на молчаливого харва. «Ага, йоу!» — согласился клыкастый урод. «С такими рожами в натуре вы по болоту ходили?» «Прикол, конечно, но у вас типа по две башки, на лично я в него не въезжаю». «Тьфу ты!» — спленул Шныгин и снял с головы небесного гермошлем. Вопреки опасениям некоторых членов группы, ментальная так и не последовало. Этого типа ты знаешь? Хозяин, блин, подтвердил Насан. Значит, это он тебе приказ отдавал? вкрадчиво поинтересовался пацу А я типа не в курсе, ответил Маммит. Они в натуре все одинаковые. И я даже не знаю, хороший это хозяин или отстой полный. «А? Не поняла?» Во-первых, за все время допроса подала голос Сара. «Что значит «хороший» или «плохой»?» «Ты что, не догоняешь?» — удивился Маммит. «Это все в натуре знают. Есть хорошие хозяева, которые нашу родину спасают, а есть плохие, которым вы служите». Раньше хорошие жили вместе с плохими на земле обетованной. А потом плохие их оттуда выгнали и захотели всех поработить. Теперь мы должны помочь исправить ситуацию. Типа конкретно замочить всех врагов в последней битве. Йоу! Знакомая история. Где-то я ее слышал или читал. Задумчиво протянул Кэдмон. Остальные на него покосились. Это же одна из многих религиозных легенд. Библейская история о падшем ангеле, например, терпеливо напомнил ему Зипцих. Вот только интересно, они ее сами выдумали или у нас своровали? И знал ли народ Насана такую сказку до появления у них небесных? — До этого они, по-моему, кроме каменного топора, совсем ничего не знали, — буркнула Сара. — И вообще, хватит этого несчастного мучить допросами, я же, что он тупак тупаком. Давайте лучше решать, как нам теперь до столицы Лоны добраться. — А что тут думать? — фыркнул Микола, сердито покосившись на жалостливую Сару. Поднимем тарелку, подлетим поближе, сядем, а дальше видно будет. Ничего у вас не получится. Сами погибнете, и меня погубите, перебил его Хаарм. Тут надо действовать по-другому. "Молчал бы лучше", рявкнул на него Ясау. "Хватит того, что ты нас вывел прямохонько на засаду. Я, между прочим, из-за тебя едва не погиб". «Ну, сколько тебе можно говорить, что я тут ни при чем?» — возмутился харов «Во-первых, этот волосатый мамит уже сказал вам, что им велели хватать каждого, кто появится на переходе. Во-вторых, чуть не погиб ты не из-за меня, а из-за своей дурной башки. Нечего лезть под огонь, словно скрунатор, призебутером укушенный». Ну, а в-третьих, подумай сам, зачем мне вас местным властям сдавать? Единственное, что у вас есть для меня ценного, так это и контур Зубова. А ты думаешь, если бы вас военные захватили, я бы этот прибор когда-нибудь смог увидеть? Пацук промолчал. Вот так-то. Мне сдавать вас просто невыгодно. Уж если на то пошло, я лучше всех вас ночью перережу. «И корабль угоню». «Репа, может нам этого мозгляка на ночь запирать где-нибудь в кладовке?» Спросил у Шнегина Саул, после того, как Небесный сделал довольно неосторожное заявление. «Не-а», протянул Сергей, — «пусть его лучше Сара на ночь спать укладет. У нее, как я посмотрю, с мужиками управляться здорово получается». Заржали все, хотя нет, не совсем все. Все за небольшим исключением. Ну, а если уж быть совсем точным, то смеялись только половина собравшихся, поскольку Насану и Хаараму было не до смеха. По вполне понятным причинам. Они на себе уже испробовали, как именно Сара умеет с мужиками управляться. Почему не смеялся подсуг, истории неизвестна, но имеется подозрение, что причина временного отсутствия чувства юмора у Ясаула ходила корнями во что-то личное, может быть, даже интимное.